19. Это еще что за гусь? Есть типы, которых жизнь вообще ничему не учит. Ладно жизнь, ведь находятся люди, дают умные советы, уроки даже, причем совершенно бесплатно. Нет, все как об стенку горох. Думаешь, припер сюда эту гориллу и все? В дамках? Горилла, конечно, не маленькая и непробиваемая. Через себя перекинуть такую тушу ого-го. Но зато он и неповоротливый, правда с ножечком Здесь, в этом закутке не только пырнуть можно, но и выпотрошить спокойно успеть. Никто и не заметит. Кинг Конг улыбается обветренными губами, а холодные водянистые глаза остаются пустыми и равнодушными. Для такого как он, отправить ближнего на небеса плевое дело, даже и говорить нечего. Ну ладно, посмотрим, чего ты стоишь. Мне-то умирать не страшно, не впервой. Вру, все равно не хочется. И организм реагирует без учета моих соображений насчет страшно или не страшно. Выбрасывает адреналинчик и заставляет мотор колотиться на повышенных оборотах. У колхозника лицо незаметное, не запоминающееся. То, что нужно для карманника, а вот у этого представителя фауны внешность весьма колоритная. Не иначе, как спецом сюда, приехали меня разыскивать. В сачах не удалось, вот и двигаются вдоль железной дороги. «Вышел месяц из тумана», — говорит Кинг-Конг и подмигивает. «Вынул ножик из кармана, да? Бабки гони, и я тебя не очень больно зарежу. Колхозник воровато озирается и делает шаг в мою сторону. Я подбираюсь, чуть наклоняюсь влево и бросаю ему в голову ящик. Он, конечно, успевает подставить руку и тут же вскрикивает: "А, сука!" Неприятно, да, понимаю. Заноза, наверное. Доски не очень хорошо обработаны, это я по собственным ощущениям понял. Колхозник отбрасывает ящик в сторону гориллы, и тот тоже вынужденно отталкивает его от себя. Волейбол практически. Пока они разыгрывают мою подачу, я взбираюсь по осыпавшейся горе ящиков и оказываюсь на вершине штабеля. Тары много, но конструкция, на которой я оказываюсь, крайне нестабильная, шаткая. Да и перебираться по ней неудобно, приходится идти по кромкам или наступать внутрь. А начинает пробираться ко мне, раскидывая ряды и столбцы этого сооружения. Я запускаю в него ящиком, и он его пропускает. Не совсем правда, частично принимает удар на руку, но подставляет ее поздно и получает по лысому, загоревшему, и скошенному черепу весьма основательно. Бинго! Бинго-бонго! Кто видел фильм, тот знает, как звучит рёв Кинг-Конга. Пропущенная плюха заставляет его ускориться и усилить рвение. Колхозник идет рядом с ним и тоже расшвыривает ящики на своем пути. Я бросаю в них еще по ящику, перемещаюсь на другой край, ходящий ходуном конструкции и спрыгиваю вниз. Я заметил, что колхозник метнулся сюда, поэтому беру в руки ящики и жду. Да, вот и он. Получи, фашист, гранату. И еще разик. За родину. И еще один. Сам знаешь за кого. «Малыш!» — кричит он, буквально разбивая ящик руками и вой от боли. Он бросается на меня и с размаху бьет левой, вкладывая всю силу. Учебник, зазубренный когда-то наизусть и отработанный до автоматизма, открывается на нужной странице и параллельно с действиями, производимыми телом автоматически, в памяти всплывает скупой текст. 3. Опасные броски 3.1 Бросок с задним переворотом на голову от удара кулаком Уйти с линии удара правой ногой заходя за спину. Выставляю блок левой, разворачивая колхозника по направлению его удара, а правой ногой шагаю наискосок, заступая за него. Полдела сделано. Захватить правым локтевым сгибом одноименное бедро изнутри. Резко наклоняюсь и просовываю руку ему под ногу. Приподнять противника, переворачивая его вверх ногами. Тут нужен хороший рывок, чтобы сорвать эту тушу с места. Чем тяжелее противник, тем менее технично будет выполнен прием. Резко одним движением, не пытаясь поднимать тяжесть, оттолкая землю ногами, раз, сдергиваю его с места. Колхозник отрывается от пола, и ноги его взмывают ввысь. Наклоняя туловище вперед, провести бросок вниз перпендикулярно земле. Все это дело от начала до конца длится одну короткую секунду, ну, может, две. Раз, два. Идиот даже понять не успевает, что с ним происходит, и летит башкой в пол. И, разумеется, мгновенно отключается. Надеюсь, только не навсегда. Впрочем, мне некогда с этим разбираться, потому что горилла, бросив крушить ящики, подбегает ко мне. И у него в руке зловеще поблескивает финка. Я едва успеваю вскочить, как он пытается нанести удар по широкой дуге. Я блокирую его, подставляя свою руку и резко, со всей дури, бью ребром ладони по носопырке. В учебнике упоминается болевой шок с потерей сознания, но этот мордоворот лишь отступает, схватившись рукой за лицо и мотает головой, словно не хочет верить в какую-то ужасную и горестную вещь. Я делаю шаг к нему и пинаю в пах, и тут же его рука с ножом снова летит в мою сторону, выстреливая, как тугая пружина. Я резко опускаюсь на одно колено, уходя с линии удара, и повторно пробиваю по органам малого таза, теперь уже кулаком, со всей дурацкой силушки. Сильный удар — потеря сознания от болевого шока, тяжелая травма с внутренним кровотечением. Он падает на колени, и тут же на его голову обрушивается ящик, разлетающийся на отдельные дощечки. Выглядит эффектно, особенно на замедленной скорости, тем более, что удар этот наносит моя Наташка, опережая Нарика. Тот пинает Кинг-Конга в спину, и он падает вперед, впечатываясь мордой в асфальт. Уже через полчаса над поверженными и чуть живыми врагами склоняется Амир. Я его узнаю, это он командовал отделением людей в черном на встрече с Ашотиком. И хотя близко мы не знакомы, он обнимает меня как брата. Списываю это на кавказское гостеприимство. Мы заходим за полуразвалившийся сарай за частным домом. А вороги, желавшие моей крови и золота, в полуживом состоянии уже находятся здесь. Они сидят, привалившись к каменной стене. Чуть в сторонке стоит Нар с друзьями и кучка подручных Амира. «Ну, этот известный баран», — пинает Амир колхозника в ногу. «С него и взятки гладкие. Но ты-то, малыш, понимать должен. Приперся ко мне в дом и без спроса хозяйничаешь». Бро этому идиоту уже подарил жизнь разок, а он вместо того, чтобы на коленях стоять и ноги целовать, что сделал? «Чир, ты вообще наглухо тупой, или чё?» «Значит так, чтобы к вечеру вас здесь не было». Уйти в свой Ростов. Еще раз ко мне заявитесь, живыми не уйдете, ясно? Я бы вас уже сейчас похоронил, добро спасибо скажите, не хочет вас жизни лишать?» «Малыш не доедет», — хрипит колхозник, называемый Чиром. «Да мне по***й!» — злится мир. «Я сказал, если еще вас когда-то увижу...» Он многозначительно проводит ребром ладони по горлу и, плюнув, отходит в сторону. Нам приходится обедать с братвой здесь же, в доме, где хозяева накрывают богатый стол. Потом нас отвозят в санаторий уже до самого утра, не вылезая из постели. «Это что, настоящие бандиты?» — спрашивает Наташка. «А почему они тебя знают, бро?» «Для тебя я не бро, ладно?» «Мне приходится иногда с такими парнями соприкасаться по работе, так что попала ты не в благоприятную среду, да?» «Нет, я же за тобой, как за каменной стеной». — говорит она и, помолчав, добавляет. — Куда ты, туда и я, так и знай. И я всегда за тебя. Я прижимаю ее к себе. Это я уже понял, шепчу я. Ты же мне жизнь спасла. Вон, все руки поцарапанные теперь. Но если бы ты с этим ящиком не появилась... — Егор! — смеется она. — Хватит подшучивать надо мной. Я знаешь, как за тебя перепугалась. Хорошо тот торговец указал, куда ты делся. А так бы знаешь? Знаю, дорогая моя, все знаю. Иди сюда, проведем последние минутки с пользой для дела. Рано утром за нами приезжает Нар и везет в Адлер, в аэропорт. Билеты у нас уже куплены в кассе в центре города. Так что идем прямиком на регистрацию. В Новосибирске нас встречают пашас с Игорем и отвозят по адресу, указанному пистоном. Погода здесь совсем другая. И хотя еще стоит бабье лето, вечером уже холодно и зябко, так что приходится доставать теплые вещи, а воздух пахнет прелой листвой и арбузной свежестью. Квартира оказывается вполне себе неплохой и, соответственно, очень. И очень недешевая прямо в Академгородке. До универа пешком минут 20 шлепать. Хозяйка, хваткая женщина лет 45, записывает данные паспорта и берет оплату за 3 месяца вперед. Отец ученый, квартира его сейчас находится в Москве. Подробности она не раскрывает, но в ближайший год его здесь точно не будет. Ну а чего квартире простаивать? Правильно, к тому же нам это на руку. Мебель здесь стоит не новая, но это не беда. Все необходимое имеется. Большой плюс есть телефон. Все отлично, но есть проблема. Надо будет еще с пропиской что-то решать. Хозяйка несколько раз уточняет, одна ли будет жить Наташка и категорически требует, чтобы она никаких парней не водила. Обещает, что будет приходить с проверками. Получив деньги, отдаёт ключи и уходит. А мы едем в гастроном и успеваем перед самым закрытием купить кое-каких продуктов. Ребята уезжают в гостиницу, а я остаюсь с Наташкой. На новом месте приснись, жених невесте. Себе пес ничего не нашел, в Академгородке с этим делом глухо. От такой квартиры, как у Наташки, он бы не отказался, конечно. Но пока вариантов вообще нет. Утром мы отвозим Наталью в универ, а сами возвращаемся домой. По дороге я пытаюсь собрать мысли в кучу, но отрубаюсь и сплю почти до самого дома. У подъезда я замечаю темно-зеленый «ярас» с помятыми боками. Видно, что это тертый калач. Звоню Гене. Да, точно, тот самый есть. Покатался уже на нем, спрашиваю я после рассказов о Наташкиных новостях. Ну так, неопределенно замечает он. Ездить можно, но не знаю, как долго выдержит. Тебе он для чего вообще? Пусть здесь стоит, времена неспокойные. Посажу в него ребят-активистов, чтобы за порядком смотрели. Ты не против? «Пост, что ли? Ну, ты особо не распространяйся, шторки там повесим, никто и не поймет. «Ну, ты даёшь, Егорыч!» — машет он головой. После разговора с ним еду к Скачковой и договариваюсь об организации дежурства. С проверенными людьми у него пока не очень хорошо, но говорит, что в течение пары дней постарается все решить. Есть, правда, небольшая загвоздка с бумагами. Горгом комсомола еще не направил предложение Ефиму, чтобы можно было набирать взрослых мужиков в объединение. На словах все подтвердили и уже с дусаафом конкретные шаги сделаны и с военным училищем, но бумаги еще не все оформлены. Надо идти к Ирине. Может, она специально притормозила, чтобы я к ней пришёл. Блин, потемневшую кожу будет сложно объяснить. М да Ну ладно, скажу как есть или почти как есть. Как есть, но кое-что упущу. От скачковой еду к Новицкой. Секретарша сегодня на месте, а вот Ирины нет. А когда будет? Спрашиваю я. Может быть и никогда, отвечает она с видом и торжеством победителя. Почему? Поднимаю я брови. Это вам не у меня надо спрашивать. А где сейчас-то она? Сейчас она в отпуске, так что приходите примерно через месяц. Зашибись. Я иду искать Иванову. «Лен, привет, можешь выйти на минуточку?» Киваю я, заглядывая в ее кабинет. «Всем здравствуйте, товарищи!» Она выскакивает. «Привет, Егор, как дела?» «Как тебя вижу, сразу все налаживается. А у тебя?» «Куда на видскую деле?» «В отпуск отправили», — разводит она руками. «Сказала мне по секрету, что уже не вернется. «А куда денется?» Лена оглядывается по сторонам и шепотом отвечает. «В ЦК забирают». Только ты смотри, никому не говори, понял? Могила, Лен. А сейчас она где? В Москву улетела, там дел много. Нужно все обустроить, сам понимаешь. Так она вообще уже не вернется. Ну, не знаю я, — пожимает плечами Иванова. Я ей сказал, что отходную надо сделать, иначе товарищи расстроятся. Но она мне не ответила ничего. Понятно. А за нее кто? Стрункин? Ну, конечно. Второй секретарь кто же еще? А кто будет вместо Ирины? Не он же? «Шутишь?» — усмехается она, снова оглядываясь по сторонам. «Она мне сказала, что Куренкова из Центрального райкома». «Ну да, понятно. Она телефон оставила. Как с ней связываться теперь?» «Нет, сказала, как появится номер, она мне позвонит и скажет». «Про меня ничего не говорила, может, передавала чего?» «Чего?» — игриво улыбается Лена. «Чего бы она такого могла тебе передать? Ну-ка, поведай по старой дружбе». «Да понимаешь, Лен, хмыкуе, мы тут подавали бумаги на подпись от нашего военно-патриотического объединения. Без них все тормознется теперь на неопределенный срок». «Так ты к Стрункину обратись, теперь он все решает». «Да блин, Стрункин во что ты еще хрен. Ненадёжный он товарищ какой-то, тебе не кажется?» «Что кажется? Я это на сто процентов знаю. Ты тогда к Ефиму сходи, чтобы он Стрункину по мозгам дал. Тогда у него выбора не останется». Точно, Лен, какая то толковая барышня, просто диву даюсь. Что такая славная и не моя. Нос не дорос ещё. Польщённо смеётся она. Ладно, пойду к Ефиму. Надеюсь, Трункина отправят на повышение, а тебя поставят вместо него. Все ленусь побежал, не пропадай, если что. Я разворачиваюсь и иду прочь, но Иванова меня не отпускает. Егор, а ещё новость хочешь? Ну, конечно, говорю я, останавливаясь. Кто же не хочет? Снежинского выпнули. Она подходит ко мне ближе и снова понижает голос. «Он дома порнографию делал, представляешь?» Глаза у нее загораются любопытным огнем. «Да ты что?» — удивляюсь я. «А ты когда-нибудь видела порнографию?» «Чего?» — смеется она. «Дурак, что ли? Я же не извращенка». «Нет, конечно, а вот Снежинский точно извращенец. Я первый раз, когда его увидел, так и подумал. Она хочет «А ты где так загорел-то?» «На кварц ходил, я же лечусь еще. «Ох, и врать ты гораздо, Брагин. Ну, да я тебя и такого люблю». Мы расстаемся, и я иду к Ефиму. Он обещает помочь. После него еду на фабрику. Разговариваю с директором. Фурнитура пришла, и все идет своим чередом. Выслушав информацию о текущих событиях, захожу в комитет. Там, как обычно, сидит Галя. «О, Егор, привет!» «Ты где был так долго?» «В командировке, Галя». Делился комсомольским опытом с товарищами. «Долго ты делился. Вон аж почернел весь». «Это на сборе хлопка. Я же был в Узбекистане». «Пришлось личным примером воодушевлять хлопкоробов и хлопкоробок. Не способны они без нас, сибиряков, дело делать». Галя смеется. «Ну ты даешь, Егор. Даю-даю», — говорю я, усаживаясь за свой стол. «Ты тоже давай, пожалуйста, рассказывай, что у нас тут нового и хорошего». «Не знаю», — усмехается она. Насчет хорошего, но новое точно имеется». «И что же это за новое такое, что аж нехорошее?» «Я так не говорила», — мотает она головой. «К нам Снежинский на работу устроился». «Чего?» — у меня глаза на лоб лезут. «Куда это к нам?» «На фабрику». «Его же из обкома поперли. «За порнуху?» «Не знаю, история темная, оживленно докладывает она сплетни. «Говорят, он вроде какие-то доносы прямо в ЦК написал, минуя первого секретаря. Вот его и прописочили. А Доносы еще и лживыми оказались. В общем, его попросили на выход. А так-то, если что, вечеринки у него забавные были. Эх, Галя, Галя, качаю я головой. Правильно попросили, честно говоря. А у нас-то он чего хочет? В бухгалтерии устроился. Как его приняли-то? Он же и на нас пытался кляуза сочинять. Курганову вон подговаривал. Не знаю, видать, руководство не просекло еще. Он мне сказал, что будет свою кандидатуру на место начальника КП выдвигать, вместо Кургановой как раз. А он разве из комсомольского возраста не вышел еще, хмыкуя? Не знаю. Пожимает она плечами. Ты посмотри, на глец какой. Надо сказать директору, чтобы его перевели куда-нибудь подальше отсюда. Если уволить сразу нельзя будет. Дверь открывается, и на пороге появляется собственный персоной Снежинский. О, Егор Андреевич, приветствую! говорит он будто все вообще нормально и он всю жизнь здесь работает здравствуйте эдуард фридрикович признаюсь удивлен вас видеть думал что уже не встретимся ну зачем такой пессимизм ехидно усмехается он я к вам по делу между прочим слушаю вас говорю я но пройти присесть не предлагаю вы когда из командировки вернулись сегодня или завтрашним днем закрывать «Завтрашним закрывайте». «Хорошо, понимаю. Новые, пожалуйста, командировочные не забудьте отдать прямо с самого утра, ладно? И проездные документы тоже. Пытаюсь порядок в этих вопросах навести, а то там такой бардак, знаете ли, особенно вот с вашими бумагами. Ну ладно, не буду вас отвлекать. Занимайтесь делами комсомольскими. До свидания». «Ну вот, змей. Ну ладно, решим с ним что-нибудь». «Вот и он», — говорит Галя. Ладно, Галина, пес с ним, с Снежинским этим. Давай, отчитывайся, рассказывай, что делала, что не делала. Галя подробно рассказывает обо всех делах и событиях, произошедших в мое отсутствие. Заходят еще наши ребята, и я занимаюсь рабочими вопросами до самого конца рабочего дня. А потом выхожу вместе со всеми и двигаюсь к проходной. Мы сливаемся с потоком рабочих, вытекающим с фабрики после смены. Коллектив у нас в основном женский. Они спешат, торопятся, отработав смену, прибежать домой и еще там отстоять вахту у плиты. Ну и прочие дела по дому, естественно. «Решение съезда выполним», — гласит транспарант над выходом с территории. Я иду вместе с Игорем, а Паша уже ждет в машине снаружи за оградой. Мы выходим из проходной и двигаемся по большой площадке, ведущей на улицу, к рыночку. Я думаю о Новицкой. Нехорошо, мы расстались, и надо будет встретиться с Трыней, узнать, отнес ли он ей букет. И деньги еще ему отдать надо. И с Большаком поговорить, узнать, как там у него дела с Жорой. Очень бы хотелось, чтобы дело выгорело. Хотя, боюсь, Жорина слова в этом вопросе решающей роли не играет. Я погружаюсь в мысли, и вдруг... «Егор, сзади!» Кричит мне в самое ухо Игорь и резко толкает в плечо. «Какого хрена?» — успеваю подумать я и лечу в толпу спешащих с работы женщин. Через меня перескакивает парень в серой ветровке и бежит в сторону выхода. Игорь немедленно бросается вслед за ним. «Это еще что за гусь?»